Глава тринадцатая За неделю пребывания в гремячем лагу перед Давыдовым стеной встал ряд вопросов. По ночам, придя из сельсовета или исправления колхоза, разместившегося в просторном титковом доме, Давыдов долго ходил по комнате, курил, потом читал привезенные кольцевиком «Правду», «Молот»,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 единогласно вынесло постановление о выселении из пределов северокавказского края кулацких семей. Собранием утверждено было избранное уполномоченными правление колхоза, состав которого вошли Яков Лукич Островнов, кандидатуры его ревностно поддерживали Давыдов и Разметнов, несмотря на возражения Нагульного, Павел Любишкин, Демка Ушаков, С трудом прошел Аркашка-Миног, пятым дружно, без споров, избрали Давыдова. Этому способствовала полученная накануне из райполевод-союза бумажка, в которой писалось, что райпортком по согласованию с райполевод-союзом выдвигает на должность председателя правления колхоза уполномоченного райпорткома двадцатипятитысячника тысячника.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 Вытащила из кармана не круглые стягивающие икры резинки, а городские с поясом, обшитой голубым. Давыдов видел ее отраженную зеркалом. Она стояла, примеряя на своей сухого литья ноге покупку, вытянув мальчишескую худую шею. Давыдов в зеркале видел излученные улыбки у ее вспыхнувших глаз, не густой румянец.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 До войны жил кулаком, а мы его выдвигать? Он культурный хозяин. Я ж тоже, по-твоему, кулака охраняю. Я ж для б нему крылышки не резали, он давно бы в кулаки влетел. Они разошлись, не договорившись, крепко недовольные друг другом.